Губернатор повернулся к Конону. «Солдаты, которые не верят в духов и демонов, — сказал он, — уже в панике от страха, а ты, который верит в духов, призраков, гоблинов и прочую нежить, вовсе ее не боишься». «Нет на свете ничего такого, что не разрубила бы холодная сталь, — ответил Конон. Вот я метнул топор в демона и не поразил его». Но ведь я мог промахнуться в сумерках, топор мог налететь на ветку и отклониться. Словом, я не стану сходить с дороги, чтобы полюбоваться на демона, но и никакому демону дороги не уступлю». Валан поднял голову и поглядел кемерийцу в глаза. Конон, от тебя сейчас зависит больше, чем ты можешь предполагать. Ты знаешь все слабые места провинции». Она как тонкое лезвие кинжала в огромной туше леса. Ты знаешь, что жизнь всего населения западного пограничья зависит от этого форта. Если он падет, красные топоры вонзятся в ворота Велитриума раньше, чем всадник успеет туда доскакать. Его Величество или советники Его Величества не обратили внимания на мою просьбу усилить пограничный гарнизон. Они знать ничего не хотят о здешней обстановке и не желают присылать подкреплений. Судьба пограничья в наших руках. Ты знаешь, что большая часть армии, покорившей Конаю Хару, отозвана. Ты знаешь, что оставшихся сил недостаточно, особенно с того дня, как этот дьявол горзак отравил колодцы, и в один день погибло четыреста человек». Среди оставшихся много больных, укушенных змеями или раненых хищниками, которых вокруг форта становится все больше. Люди верят в похвальбу Загара, что он может вызывать лесных зверей для расправы над своими врагами. У меня три сотни копейщиков, 400 бостонских лучников и, может, полсотни средопытов вроде тебя. Хотя бы было и в десять раз больше, все равно мало. Честно скажу тебе, Конан, положение мое аховое. Солдаты поговаривают о дезертирстве. Они верят, что за горзак насылает на нас демонов. Боятся черной заразы, которую он угрожал, черной смерти с болот. Когда я вижу заболевшего солдата, меня в пот бросает. Вдруг он почернеет, высохнет и умрет у меня на глазах. Конан. Если начнется мор, солдаты сбегут все до единого. Граница останется без охраны, и ничто не удержит орду, которая примчится под стены Велитриума, А может, и еще дальше. Если мы не сумеем отстоять форт, то они и подавно не спасут город. Словом, если мы хотим удержать Канайохару, Загарзак должен умереть. Ты уходил на тот берег дальше всех нас. Ты знаешь, где находится деревня Гвавели. Тебе знакомы лесные тропы за рекой. Возьми-ка нынешней ночью несколько человек и попробуй убить его... Или взять в плен. Да, я знаю, что это безумная затея, и вряд ли вы вернетесь живыми. Но если этого не сделать, мы все погибли. Возьми столько людей, сколько сочтешь нужным. Дюжина справится с этой работой лучше, чем полк, — ответил Конон. 500 солдат не пробьются к Главели, а дюжина проскользнет. Позволь мне самому выбрать людей. Солдаты мне ни к чему. «Позволь пойти с тобой!» — волной скрикнул Бальт. «У себя в Туране я всю жизнь охотился на ареней!» «Согласен. Волан, я пойду в таверну, где собираются следопыты, и выберу тех, кто мне нужен. Выйдем через час, спустимся на лодке пониже деревни и подберемся к ней лесом. Ну, если будем живы, вернемся утром».